Процесс позолоты в XII столетии проводился именно так, как описано в романе, качество которого добиваются с помощью этой техники остается непревзойденным и по сей день. Но вследствие вредоносного действия ртути такая технология в основном постепенно была заменена гальваническими процессами. Зубодеры, лекари, делающие операции, и кольщики – путешествовали от города к городу и наряду с травницами, повитухами и монахами были частью системы медицинского обслуживания народа. Кольщики не задерживались подолгу на одном и том же месте, потому что у большинства их пациентов менее чем через три месяца слепота вследствие инфекции развивалась снова. Техника проведения этих операций мало изменилась с античности до XVIII столетия. Все названные в романе местности существуют. Замок в Орфорде сохранился до наших дней, его при случае стоит осмотреть. За исключением встречи с Элен и рождения ею сына, большинство подробностей из жизни Гийома Лемаришаля являются уроками, аутентичными в той степени, в какой они известны историкам. Гийом заслужил вечную посмертную славу благодаря воспеванию его в рыцарских балладах. Он считается величайшим рыцарем своего времени. Он был талантливым, невероятно удачливым воином, человеком с политическим чутьем. Вершиной карьеры Гийома Стало его назначение регентом Англии после смерти короля Джона. Конец книги. Май 2010 года читала Татьяна Телегина.